Снова погрузился в чтение, давая понять незнакомцу, что тот может удалиться, что хозяину даже не хочется знать его имени. Принадлежность к старинному роду была смыслом его жизни. Он твердо решил сохранить и передавать по наследству фамильные традиции и реликвии, какими бы смехотворными они теперь ни казались. Эрик вел жизнь, соответствующую вековому укладу, неизменному, понятному и трогательному лишь для тех, кто поддерживал этот уклад на протяжении поколений. Такое осознанное подчинение принципам, считавшимся устарелыми, было для Эрика необременительным, более того, помогало решать проблемы, которые ставило перед ним современное общество. Когда такую его позицию ставили под сомнение, он умел доказать, что ее придерживались в древних обществах, самых сильных, ибо они сумели выжить, где почитали и сохраняли принцип преемственности. Он был одним из последних почитателей и обладателей этих ценностей. Он мог подчиниться им и только посмеивался в ответ на нападки тех, кто утверждал, что его принципы и социальные позиции устарели. В то же время он с увлечением занимался исследованиями и защитой исчезающих народностей, чьи племенные принципы имели куда более дискриминационный и категорический характер, чем его собственные, тем более что борьба за их сохранение считалась хорошим тоном. Его завистники были достаточно богаты, чтобы ему подражать, но им не хватало той особой изысканности, которая присуща только прирожденным хранителям традиций. Эрик сложил газету и взял со столика оригинальные издания военных инструкций короля Пруссии для его генералов, опубликованных в Лейпциге в 1761 году и переведенных с немецкого господином Ф. подполковником Саксонской армии. Жак поднялся к себе в комнату. Хотя он привык к холодности отца, ему всегда было неприятно ее проявление при посторонних. Он еще был в том возрасте, некоторые из него так и не выходят, когда невыносимо, если тебя любят не так сильно, как хочется. Жак больше всего на свете ненавидел ситуации, в которых его можно было бы пожалеть. В годы отрочества его жалели из-за смерти его матери Андрианы и брака отца с Бланш. Пьер, оставшийся один, из любопытства прошел через узкий коридор, и оказался в просторном зале, откуда распахнутые двустворчатые двери вели в еще две парадные комнаты, расположенные анфилады. Потолки здесь были низкие. В старый паркет, выложенный елочкой, потрескивал при каждом шаге. На стенах висели отреставрированные старинные гобелены с растительным рисунком и семейные портреты, недавно покрытые лаком. В двух освещенных витринах красовались Драгоценный китайский фарфор, изделия из опалового стекла и фаянса. Пристенный столик, украшенный позолотой перламутровой инкрустацией, был уставлен массивным старинным серебром. Чаши, суповые миски, солонки окружали поднос с литыми барельефами, изображающими сцены охоты. На подносе стояли хрустальные с фамильным гербом графины для вина. Пьер приподнял кувшин с узким горлышком, чтобы разглядеть заводскую марку, но услышал, что кто-то спускается по лестнице. Он вышел из зала. «Здравствуйте!» — послышался низкий голос. Пьер поднял голову. Хозяйка стояла на верхней ступеньке лестницы в солнечном свете, падающем сквозь витраж. Пьер подошел к ней и поцеловал руку. «Лучше пойдемте ко мне», — сказала она и провела его в гостиную. Они уселись в кресло, стоящие по бокам одноногого столика с надтреснутой мраморной столешницей. В трапециевидном зеркале, стоявшем на маленьком камине, в котором только что разоргли огонь, отражались части астролябии с латинскими надписями. На облицованных деревом стенах висели два фарфоровых канделябра, деревянный позолоченный барометр, в трубке которого не было ртути, набор кинжалов с серебряными рукоятками и картина, изображающий освежованного кабана. Хозяйка повернула голову в сторону камина и спросила, утвердительным тоном, не требующим ответа. «Итак, вы и есть друг моего пасынка Жака. Добро пожаловать в Рифле». Неделю спустя, после этой встречи, о которой Пьер не переставал думать, воссоздавая ее в памяти, трансформируя, придумывая разные сценарии со счастливым или трагическим концом. Он получил первое письмо от Бланш. «Беседа с вами доставила мне большое удовольствие. В вас есть нечто, заставляющее забыть, что вам всего двадцать лет. Это единственное обстоятельство, которое меня немного смущает, ибо я никогда не ощущала столь полного взаимопонимания с мужчиной моложе меня». Я терпеть не могу привычек, но все же хотела бы, чтобы у меня появилась привычка читать ваши письма. О чем вы думаете? Что чувствуете? Почему вы вызываете у меня такое любопытство?» В тот же день Пьер ответил с красноречивой серьезностью застенчивого человека. «Мадам, как только я вас увидел, я решил вечно любить вас». Модный ресторан провинциального городка был полон Здесь собиралась местная интеллигенция, обыкновенно после театральные премьеры или нового фильма в кинотеке. Бывало, что на просмотр приезжал из Парижа помощник-режиссер. Когда Пьер вошел в зал, Бланш подносила губам ментоловую сигарету. Он стоял перед ней, пока она не подняла глаз. «Я опоздал. Это я пришла раньше». Я назначила свидание здесь, потому что подумала, вы здесь часто бываете. Это популярное место. По правде говоря, никогда не был, но здесь очень мило. Банальность этого разговора рассмешила обоих. Бланш указала на стол напротив. — Не станем начинать разговор с того, кто в чем виновен, — сказала она, гася в пепельнице только что зажженную сигарету. На безымянном пальце у нее сиял прямоугольный сапфир. Судя по глубокому и теплому синему цвету, камень был добыт в Кашмире. — Вы любите камни? — спросила она, поворачивая кольцо вокруг пальца. «Выбрали — Выбрали? — спросил метродотель, вмешиваясь без извинений в разговор и тем давая понять новому посетителю, что хорошо знаком с Бланш. — Как обычно, Андре. Яйцо с кетчупом и хорошо прожаренные котлеты из молодого барашка. — Мне тоже самое, — сказал Пьер, хотя не любил томат и терпеть не мог жирное мясо. — Что будете пить? — Ваше Бордо, — не задумываясь, — ответил Пьер, — если вас это устраивает. — А мне снова двойное виски со льдом, — сказала она, не обратив внимания на слова Пьера. — Но Бордо тоже принесите. Мой гость разбирается в винах. Заключила она с улыбкой, и Пьер не понял, было это насмешкой или нет.